Глава шестьдесят первая. На следующий день, в пятницу, Дэрил попал в пробку по пути в центр Лондона. Как ни странно, Бетроус очень быстро и с энтузиазмом заглотила его приманку. У него был подготовлен очередной фальшивый аккаунт на Фейсбуке, который он вел несколько месяцев от имени Роберта Картера. Для новой жертвы потребовалось лишь сменить фамилию и фото, и вот он уже кастинг-директор Роберт Бейкер, ГКД. Роберт Бейкер был реальным человеком, с реальным аккаунтом на Фейсбуке, только на фото у него был черный лабрадор. Дэрил понимал, что рискует в очередной раз, но, тем не менее, нашел фотографию Роберта Бейкера на сайте его кастинг-студии и загрузил в свой фальшивый профиль, не забывая при этом все делать через VPN. Бэт Роуз он нашел почти случайно, просматривая базу данных студентов-актеров. Актеры регистрировались в этой базе, чтобы их могли увидеть директора по кастингу. Под каждой фотографией было приведено имя, цвет глаз, рост, вес и другие параметры. У кого-то были даже записи голоса и ролики. Дэрил очень понравилась Бет. В своем коротком ролике она играла избитую жену в сценке с молодым высоким мужчиной. На кусок из реальной театральной постановки или телешоу, похоже, не было. Скорее, она воспользовалась платной услугой по съемке демоматериала которую предоставляют начинающим актерам агентства. Качество материала было низкое. Бет выглядела слишком холёно, чтобы можно было поверить, что она жертва домашнего насилия. Тем не менее, она очень старалась. И Дэрилу понравилось, как она кричала и плакала. «Для моего театра подойдет, решил он. Она невероятно быстро попалась на крючок, приняла его запрос менее чем через две минуты Весь вечер они обменивались сообщениями, а позже даже поговорили по телефону. И вот этим вечером он уже ехал навстречу с ней. Поскольку красный Ситроен уже засветился на камерах, Дэрил решил взять синий форт Морриса. Он стоял около их дома с тех пор, как Морриса арестовали, а затем выпустили под залог. Отец предположил, что Морису слишком стыдно приезжать за своей машиной, но, тем не менее, добросовестно присматривал за ней, еженедельно заводил ее и проверял масло. С машиной Дэрила он никогда не делал ничего подобного. «Ну, конечно! Ведь Морис отличный дояр!» — с горечью вспомнил Дэрил. Он въехал в город в самом начале восьмого, В машине Мориса пахло лошадьми и сеном, и этот запах хорошо сочетался с его гелем для души и пеной для бритья. Хоть Дэрил и знал, что предстоящее свидание не будет иметь романтического завершения, ему нравилось притворяться, что это так. Строго соблюдая ограничения скорости, он двигался в центр. В это время платить за въезд уже не требовалось, но он все равно опасался камер, которые сканируют номера. Он не знал, включены ли они в вечерний период или нет. Расположение камер было заранее тщательно изучено. Объехать их все возможности не было, но он старался избегать мест их наибольшего скопления. Пока он ехал по Камбервеллу, лежащий на приборной панели телефон зазвонил. Это была Бет. Нужно было где-то остановиться, Но сзади ехало много машин, и остановка была запрещена. Тогда он посмотрел, нет ли рядом полицейских машин, и взял трубку. «Привет, привет!» — проговорил он низким голосом, решив, что у Роберта Бейкера ГКД должен быть глубокий, уверенный голос с легкой гнусавостью. В конце концов, он же подбирает актеров на американские проекты. «Привет, извини, звоню сказать, что могу на несколько минут опоздать», взволнованно сказала она, но за волнением слышалась уверенность. Дэрил заскрежетал зубами, но выдавил из себя улыбку. «Нет проблем. Тогда во сколько? Восемь-пятнадцать?» «Да, у меня тут небольшая проблема с волосами». «Волосами на голове?» На другом конце повисла тишина, Он тут же обругал себя за то, что забылся, и глупо пошутил в стиле Дэрила. Когда он извинился, Бет неуверенно рассмеялась, быстро попрощалась и повесила трубку. Он бросил телефон на панель. «Тупой, тупой идиот!» — бичевал он себя и в сердцах стукнул по рулю. Он посмотрел в бок. и увидел во встречной машине женщину и мужчину. Женщина на пассажирском сиденье недоуменно таращилась на него. Он показал ей средний палец, нажал на газ и проехал мимо. Встреча с Бет была запланирована около кастинг-студии, где работал настоящий Роберт Бейкер. Она располагалась на Латимер Роуд. Тихая улица в саутуарке по соседству с большим стеклянным бизнес-центром. Рискованно, но он посчитал, что необходимо встретиться именно здесь, чтобы она не сомневалась в его легенде. Медленно пробираясь в центр Лондона, он приехал на нужную улицу в начале девятого. Большое продолговатое стеклянное здание своим масштабом подчеркивало миниатюрность соседнего дома. Из красного кирпича. Из бизнес-центра еще выходили отдельные сотрудники. Но, подняв голову, Дэрил увидел, что сами офисы уже пусты. Не останавливаясь, он проехал мимо и повернул на ближайшую улицу, где нашел парковочное место у заколоченных магазинов. Он глубоко вздохнул, постепенно окна начали запотевать от холода, изо рта шел пар. Он пошевелил пальцами на ногах, и потянулся, чтобы не затекли мышцы. Хорошо, что она опаздывала. Он с наслаждением представлял себе ее длинные волосы, кожу и тело. Картинки того, что он с ней сделает, то и дело вспыхивали в голове. В десять минут девятого он запустил двигатель и поток горячего воздуха осушил конденсат на окнах. Дэрил проверил карту и слеппер в бардачке. Посмотрел на себя в зеркало. Изо рта текла слюна. Он вытер губы рукавом, объехал квартал и вернулся на Латимер-роуд. Проезжая вход в офисный центр, он увидел Бет. Она стояла, опершись на металлический столбик и уткнувшись в телефон. На ней было длинное коричневое пальто и черные туфли на высоких каблуках. Распущенные длинные волосы Дэрил проехал несколько метров и остановился. Бет оказалась в считанных метрах от багажника его машины. Улица была пуста. Достав из бардачка слеппер, Дэрил потянул на себя рычаг и открыл багажник. Выйдя из машины, он разыграл целый спектакль. Не торопясь, заправил рубашку в брюки, подошел к дорожному знаку парковки... и начал жмуриться, подражая полуслепому герою фильма «Мистер Магу». То подходя поближе к нему, то отходя и смотря на часы. «Простите, я слеп, как летучая мышь», — обратился он к Бет. «Это парковка для резидентов». Бет оторвалась от телефона и пожала плечами. Обернулась, посмотрела на здание из красного кирпича нахмурилась и снова уткнулась в телефон. Вдруг в кармане у Деррила зазвонил телефон, он обернулся и увидел, что Бет прислонила свой аппарат к уху. Она пыталась дозвониться до Роберта Бейкера. Дэрила смотрел дорогу, ни людей, ни машин не было. Бет подняла глаза на Деррила. «Почему у него звонит телефон?» Он не мешкая налетел на нее и ударил слэпером в из затылка. У Бэт подкосились ноги, Дэрил подхватил ее и потащил к багажнику. С величайшим трудом ему удалось открыть его ногой, не уронив Бет. Телефон, повисший у нее на проводе от наушников, то и дело бился о бампер. Как только он засунул ее в багажник и бросил сверху телефон, из офисного здания вышла женщина и пошла в его сторону. Он хотел связать Бет по рукам и ногам, но времени на это не оставалось. Пришлось захлопнуть багажник. Женщина приближалась, цокая каблуками по тротуару. Дэрил знал, что сейчас нельзя останавливаться. Это привлекло бы ее внимание, ему нужно слиться с уличным пейзажем. Опустив голову, он подошел к водительской двери и сел за руль. Женщина средних лет с седыми волосами прошла мимо. Она была погружена в свои мысли и шагала, засунув руки в карманы элегантного пальто. Дэрил немного расслабился, она его не заметила. Он включил зажигание и нажал на газ.